Таня нравилась Александру Михайловне все больше. Всегда она была предупредительная, всегда готовая на помощь. Они теперь работали за одним верстаком, и Таня обучала Александру Михайловну приемом работы, показывала, какими способами добывать ее. Возьмет, например, выгодную работу у Василия Матвеева, потом идет наверх, к Соколову, Соколов отказывает. Тебе пусть Матвеев дает, у него нету, он к тебе послал. Наберет работу себе и александр Михайловне и сложит все под верстаком. Когда же грозит невыгодная работа, или когда Василий Матвеев тянет выдачу, отговариваясь недосугом, они достают из-под верстака запасную работу и делают ее. — Ой, как ты, Танечка, все достать умеешь! — восхищалась Александра Михайловна. Таня гордо отвечала, тут иначе нельзя. — От косоглазого справедливости разве дождешься? — Всякую пакость сделает, особенно нам с вами, что мы его презираем, не уступаем ему. Вы знаете, как к нему в комнату не зайдешь, сейчас начинает «пойди с ним любовь». С Боровым с этим жирным, такой дурак. Думает, не обернемся без него. Как же? Александра Михайловна вздохнула. Тебе-то вот хорошо. Работаешь то легко, на свете одна, много тебе нужно. А вот как мне-то? Девочку надо кормить, работать никак не приноровлюсь. «Ух, так другой раз тяжело просто и не знаю!» Таня молча теребила и сгибала угол бракованного листа. Поголебавшись, она заговорила. «Много ли нужно? Я вам, Александра Михайловна, всю правду скажу. Мне много, много денег нужно. Мне сто рублей нужно, вот сколько. Поэтому я так и стараюсь. Вы знаете, осенью Петя кончает службу, нужно какие-нибудь дела искать». Надумал он в артельщики, в биржевую артель. Дело отличное, 50 рублей жаловни, доходы есть. А только нужно залог в 200 рублей. Для начала можно 100, другие 100 и будут вычитывать. Вот видите, сколько мне нужно. 80 рублей я уже скопила, еще 20 осталось. Бог даст, в три месяца все 100 будут готовы, и на свадьбу еще останется. Я бы их еще скорее набрала. Да нужно... «Тоже петь помогать. Вы знаете, как плохо в солдатах жить без денег. Поступит в артель, и сейчас же женимся мастерскую брошу». И, забывая о работе, она без конца говорила о своей любви и ожидаемой жизни. Была середина июля. Пора стояла глухая, заказы в мастерскую поступали вяло. Хазин распустил всех девушек, которые работали в мастерской, меньше пяти лет. В их числе были уволены Александра Михайловна и Таня. Они поступили на кондитерскую фабрику Крымова и компании на Васильевском острове.